тридцать один, но это еще не все, продолжила матресс Нинон. Как я уже предупредила, главной роли будут репетировать два состава. Второй графине Вероникой станет студентка, которая горит театром. Клара, я говорю о тебе. Клара ахнула и поднялась на дрожащих ногах. Она недоверчиво трогала собственный лоб, будто пыталась определить, не начался ли у нее лихорадочный бред. Когда соседка проходила мимо моего кресла, я лишь невероятным усилием воли заставила себя не подставить ей подножку. Нашлись тут, понимаешь, графине Вероники. «Я, наверное, пойду», — пробормотала я, пытаясь встать. Ди поймал мою ладонь, а я от неожиданности выдрыла пальцы и отшатнулась. Его ладонь оказалась теплой и одновременно сильной. Не знаю, почему его прикосновение произвело на меня такой ошеломительный эффект. Не потому ли, что меня давно вот так никто не касался? Отец иногда целовал в лоб на ночь. Горничная помогала одеться и причесаться. Но горничную я привыкла считать чем-то вроде предмета мебели. Большой и удобной расчески. С Мириндой мы при встрече целовали в воздуху щеки. До дружеских объятий я не с ней сходила. А вот Ди взял меня за руку так легко, будто имел на это право. Погоди, Пеппи, остались только главные роли напомнил он. «Действительно, поразмыслив, я села на место. Вероятно, мне предложат сыграть роль нянюшки-графини. Ничего другого не остается. Роль принца Эдуарда достается двум начинающим артистам», — продолжала Мэтрис Ненон, не обратив ни малейшего внимания на мое смятение. «В актерских способностях юного Дмитрия я не сомневаюсь. Он справится с ролью, но отлично». Тебе, Рой, придется приложить больше сил, но уверена, все согласятся, что у тебя есть потенциал. Девушки, сидящие в зале, согласно закивали любовь с красавчиком Роя. А ну, быстро отвернулись. Вы пока не знаете, но вы вообще-то смотрите сейчас на моего парня. А в следующее мгновение до меня дошло, что Рой играет в паре с Мириндой. Она тоже это прочухала подсела к будущему принцу Эдуарду и принялась ворковать, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Два передних у тебя явно лишние, Ринда!» «Димитрия я выбрала еще по одной причине», — призналась руководительница. «До меня дошли радостные вести о том, что Ди стал счастливым обладателем фамильяра. Да не простого. Ди вздохнул. Похоже, разговоры о его необычайном фамильяре слегка выводили его из себя. «Фамильяры очень редко играют роли в спектаклях, но тут, как говорится, звезды сошлись. Я даже согласна обойтись без сапог». Ди хмурился, не понимая, о чем речь. «Твоя пума, Ди!» — воскликнула Мэтрис Нинон. «Он сыграет кота в сапогах, вернее, без сапог. Уверена, отлично справится». Судя по лицу Дмитрия, эта новость не слишком его обрадовала. «Я пока не слишком хорошо научился обращаться с ним», — помедлив признался Ди. «Это ничего». — отмахнулась руководительница студии. Она наверняка успела вообразить, какой фурор среди публики произведет необычный артист и ни за что не отказалась бы от этой идеи. Остались Пеппи и Лора. Опомнилась Мэтрис Ненон. Лора получит роль няни-графини Вероники. Я уставилась на Лору, потом на Мэтрис Ненон, потом на два свитка, сиротливо лежащих на столе, Или я чего-то не поняла или забыла, но я решительно не представляла, кого же тогда предстоит играть мне. «Вижу, ты удивлена, Пеппе?» «Не то слово», — буркнула я. «Кого же играю я? Карету? Тыкву, в которую превратится карета? Кучера? Лебедя в пруду? Простите, версии закончились». Матрис он расхохоталась, будто я сообщила что-то невероятно забавное. Но мне-то было не до смеха. Как я уже говорила, главные роли играют два состава. Один кот в сапогах у нас уже есть. Уверена, что ты, по справишься с ролью волшебного помощника принца. Я приглядывалась к тебе все это время и поняла, что ты находчивая, решительная, бесстрашная и ради друзей способна на многое». Я фыркнула. «Ради друзей?» «Каких таких друзей?» — собиралась добавить я, но поймала лучистый взгляд Клары, увидела теплую улыбку Ди. Не разочаровывать, ведь прямо сейчас этих наивных чудаков. Путь воображает, что мы дружим. И если подумать, любимый фамильяр принца проведет рядом с ним на сцене гораздо больше времени, чем какие-то там невесты, которую спасут из цепких лапок дяди-предателя. Помоги, солнцеликая, к концу второго акта. Это очень странно, играть кота. Но ладно, я согласна. «Привет, маленький брат», — раздался рокочущий голос, в котором пробивались веселые нотки. «Пума». Ди, улыбаясь, почесал фамильяра за ухом. Похоже, он все ловче и управляется со своим помощником. «Это ты мне? Тебе, котеночек, Буду учить тебя кошачьим повадкам». «Ди, какой наглый у тебя фамильярище. Кстати, ты ему дал имя?» Он развел руками. Пока не задумывался. Чем плоха Пума? «Пума — имя для девочки. Может, назовем его...» Я кинула взглядом мощную зверюгу. По шкуре, словно молнии, метались багровые всполохи. «Всполох?» «Хм, неплохо». На том и порешили. Незаметно пролетела неделя. Мы были загружены с утра до ночи по самые уши. К лекциям, практикумам и домашним заданиям теперь добавились и же вечерние репетиции. Пока мы читали текст по ролям, запоминали диалоги. «Надо отдать должное Ди». Он держался с поистине царским достоинством, когда произносил вслух свои реплики — Кот в сапогах пароли язвил и острила, а в сполах еще и умудрялся импровизировать, да так что все за животы хватались. Клянусь, его морда в такие моменты делалась хитрющей и довольной. Я все еще ломала голову над тем, где раздобыть рецепт приворотного зелья, скорее бы состряпать его и пригласить Роя на свидание. Я пролистала учебник по высшей кулинарии от корки до корки и, конечно, не нашла в нем инструкций. Улучив свободный час, поспешила в библиотеку. Да вот незадача. Рецепт приворотного зелья хранился в секции запретной литературы, а первокурсникам туда ход закрыт. Нельзя сказать, что я не пыталась. Лисой прохаживалась мимо молоденького библиотекаря, умильно поглядывая на запертую решетку. «Увы, то, что дано Алисе, не дано по пилоте. Библиотекарь даже не моргнул, только строго сказал девушка библиотека закрывается через двадцать минут вы сюда размяться пришли или все таки возьмете какую нибудь книгу помощь прибыла с неожиданной стороны тогда когда я уже и надеяться перестала